Глава 11 Данков. «Раз уж ты научился всем основам, то дальше занимайся сам по моим записям и той книге, что тебе понравилось. Я дарю ее тебе. С собой возьмешь еще несколько полезных книг, в том числе и по нетрадиционной магии. Постарайся их изучить до следующего приезда сюда. А сейчас займись зарядкой кристаллов, которые я дам тебе на время, пока не заработаешь на свои». «Заполняй их все живой и помни, что менять кристаллы не нужно, а только переливать магическую энергию из одного кристалла в другой. После того, как заполнишь мои кристаллы, тебе принесут кристаллы твоих приемных родителей. Их тоже заполни живой. Продав их, они смогут окупить поездку сюда и еще даже останется на жизнь, так что приступай. А мне нужно подготовиться к инициации внука», — сказал Радомир. Усевшись рядом с камнем и источником магической энергии, я занялся зарядкой камней. Заряжать живые очень трудно по сравнению с другими видами энергии, но я не искал легких путей и прогонял энергию жизни через все тело, а точнее говоря, через энергоканалы, прежде чем залить в очередной кристалл. Имея два источника, я решил усложнить задачу и начал заряжать одновременно два кристалла, стараясь прогонять энергию встречным потоком, что еще усложнило прогресс, но зато чувствовал, что нагруженные энергокристаллы начинают гудеть, и очень медленно, но процесс ускорялся, а значит, идет развитие тела. Для этого мне пришлось полностью сосредоточиться на процессе и только краем глаза наблюдать за инициализацией младшего внука Радомира. В процессе участвовал сам старик, ведя внука за руку и помогая ему воспринимать энергию правильно, давая советы, как лучше ей оперировать. Можно сказать, что инициализация прошла мягче, и энергоканалы внука не перегружали, как в моем случае, хотя это не самый быстрый путь развития, но самый безопасный. В моем случае могло все вылиться в серьезные травмы, но зато и эффект в разы сильнее. Зарядив кристаллы Радомира, мне принесли еще целую гору кристаллов, и я понял, что в ближайшие часы буду очень сильно занят, поэтому сосредоточился на процессе, полностью погрузившись в него. От напряжения начала болеть голова, но я старался не отвлекаться на это, прогоняя огромные волны живые через себя, постоянно меняя направление и пропуская через разные энергоканалы. Это помогало снять немного напряжения и давало возможность им отдохнуть. В итоге, когда остался последний кристалл, рядом я услышал голос Радомира. «А ты неплохо потрудился. Я собрался тебе помочь, но ты нашел неплохое решение по зарядке кристаллов, заодно и серьезно натренировал свои каналы. Хвалю тебя за это, ученик. Далеко пойдешь, похвально, что ты выбрал не самый простой вариант наполнения кристаллов, а совместил его с тренировкой». Если будешь так и дальше подходить к учебному процессу, то многого достигнешь, да и у твоего тела хорошая обучаемость. Возможно, это связано с жесткой инициализацией, которую мы провели, но в любом случае ты будешь развиваться быстрее, чем остальные. Но, как я и говорил, постарайся не раскрывать всех своих возможностей». Закончив зарядку последнего кристалла, я заполнил оба своих источника живой. После этого я отправился в дом, так как требовалось срочно подкрепиться. По дороге мой живот издавал урчащие звуки, и я еле сдерживался, чтобы не побежать. Похоже, я перестарался сживой, и она сильно подправила мои каналы и мое тело. В будущем нужно заранее озаботиться дополнительной едой, чтобы сразу утолить голод. Усевшись, я не стал ждать остальных и набросился на еду трясущимися руками, орудая ложкой. Прежде чем я утолил свой голод, прошло полчаса, за время которых я съел четыре тарелки каши и полкаровая хлеба. Только после этого я почувствовал себя лучше. «Если ты будешь так есть в моем доме, то тебе придется доплачивать за еду», услышал я голос Дианы. Оглянувшись, я увидел, как все семейство стояло рядом и наблюдало за моим процессом поглощения пищи. Я постарался припомнить, как я ел и понял, что оказии не случилось. «Хотя мне очень хотелось начать есть прямо с тарелки, а не закидывать еду в рот деревянной ложкой». «Не слушай ее. У моей дочери после инициализации был такой же аппетит, как и у тебя сейчас. Да и ты сильно упростил нам задачу, зарядив все кристаллы самостоятельно», произнес Радомир и с укором посмотрел на свою дочь. Та, еще раз брезгливо посмотрев на меня, вышла из комнаты. «Давай собираться. Вам через полчаса выходить». «Я уже подготовил тебе комплект вещей в дорогу, отобрал книги и написал порядок тренировок. В следующий раз, когда вы приедете ко мне, ты должен уже освоить большую часть указанных там заклинаний. Пахомыч передал тебе привет и гостиниц с собой. Также он позаботился о твоем новом друге. Так что собирай вещи и жди нас на улице. Мне нужно попрощаться с внуками», — сказал учитель. Дальше мы отправились все вместе, поели заметные лесной тропинки, идти приходилось с трудом, преодолевая страшный бурелом, растянувшийся на несколько километров, на что потребовался целый час. Когда мы вышли из леса, то я увидел дорогу, на обочине которой стоял экипаж крайне странного вида. Чем-то он напоминал дилижанс прошлого века, но в современном исполнении. Длинная карета со странной системой управления без поводов. Полностью закрытая кабина, где сидели водитель, извозчик и его помощник. В дилижанс было запряжено 6 лошадей, очень мощных, напоминающих породу дестриэры, специально выведенную для тяжелых рыцарей. Сам дилижанс имел 5 секций, 3 купе и 2 совместных, попроще. То, что для меня определили самое дешевое место, я не удивлялся, так как уже понял, что на меня тратить лишние деньги не будут. Разместив багаж, я уселся между двух пожилых дам, которые брезгливо посмотрели на мою одежду, когда я садился рядом с ними. Практически всю поездку я проспал, и когда мы прибыли в небольшой городок поздно вечером, подумал, что это и есть конечная цель нашей поездки. Но, как оказалось, это был постоялый двор, где будет сделан перерыв на 6 часов для отдыха лошадей. Их меняют местами и дают время отдохнуть. С учетом того, что скорость движения была очень приличной, Это было удивительно, здесь явно не обошлось без магии. Моя новая семья отправилась отдохнуть в местную гостиницу, а меня с собой не позвали, велев отдыхать прямо в карете, хотя большая часть моих попутчиков воспользовалась услугами трактира. Открыв котомку, с которой я ехал, чтобы почитать книгу по магии, я нашел там небольшой сверток с едой, который собрал мне Радомир, чему я был несказанно рад. Перекусив и размяв ноги, я уселся рядом с дилижанцем и принялся читать при свете небольшого фонаря, висевшего рядом. Первым делом я решил разобраться с энергией жизни, живой, так как был накачан ею под завязку. В книге по нетрадиционной магии описывалось, что живо, вливаемое в тело пациента, бесконтрольно может навредить ему. К примеру, шрамы вместо того, чтобы исчезнуть, становятся уродливыми, но на их месте могут образовываться и страшные наросты, поэтому всегда нужно чутко контролировать вливаемую живу в тело раненого человека. С болезнями дело обстоит намного сложнее. Тут вливание живы не всегда помогает. Например, если у пациента опухоль, то это только навредит пациенту, поэтому лечить открытые раны может практически любой маг. А вот лечить больных пациентов могут только специально обученные лекари. Однако нетрадиционная магия предлагает несколько вариантов решения этих проблем при совместном использовании живы и другой магии. К примеру, убрать камни из почек можно, используя живу совместно с магией земли. Остановить кровь, используя небольшую порцию магии воздуха и воды совместно с живой. В описании говорилось что такое сочетание позволяет в десятки раз сократить расход живы, и это становится актуально во время войны или массовых бедствий. Если при серьезных ранениях средний лекарь может вылечить 10 человек, а 20 человек может спасти от смерти, но не вылечить полностью, то вот маг уровня мастер с таким же объемом маны, как и у лекаря, имея столько же накопленной живы, может помочь сотни человек, а то и больше. Основная загвоздка состоит в том, что для правильного использования этих методов требуется постоянная практика под присмотром опытного лекаря, который будет контролировать каждый процесс и направлять ход лечения. Тут у меня в голове всплыли картинки моей прошлой жизни, как я ассистировал кому-то в операционной, а значит, раньше я был врачом. Может, отсюда и тяга лечить людей, да и живо дается мне слишком легко, что не приминул заметить мой учитель. Значит, решено. Буду в свободное время тренироваться лечить людей. Уверен, в будущем это всегда пригодится. Да и если совместить знания моего мира с магией, есть варианты создать что-то новое. Решив для себя этот вопрос, я занялся дальнейшим изучением совмещения двух техник. Переломы можно лечить, используя магию Земли и живу, что позволит моментально сращивать кости. А это может понадобиться и во время сражений, Но и с этим вопросом нужно будет консультироваться у местных врачей. Различные отравления лечить не так просто. Но если применить магию воды и сконцентрировать лишние компоненты, находящиеся в крови, можно вывести их, стимулируя определенные органы и подавая растворы прямо в вены. Но и тут нужно тренироваться на создание различных растворов для магических капельниц. А вообще, таким образом можно создавать и боевые коктейли, просто используя магию воды, земли и живу. Об этом, конечно, в книге не говорилось, но вот предпосылки для их создания в книге описываются. Этим вопросом нужно обязательно заботиться. Ведь возможность, пусть и кратковременно, но увеличить свои силы, реакцию и выносливость может спасти жизнь. Изучение вариантов совмещения магии жизни и других стихийных энергий заняло у меня много времени, а точнее говоря, до самого утра пока я не увидел, что водители дилижанса начали готовиться к отъезду. Быстро перекусив, я первым забрался в купе для малообеспеченных пассажиров и, подложив на скамейку свернутую куртку, уселся в самый угол, намереваясь поспать. Пока мы едем, заодно прокачал немного живо через свой организм, а потом дополнил ее из окружающего меня пространства, с легкостью найдя неподалеку слабый луч, который, извиваясь, стелился на высоте трех метров. При этом я просто притянул его к себе и направил свой источник. Хоть луч и был откровенно слабый, но восполнил источник он очень быстро, что меня порадовало. Все-таки магические энергии мне даются намного проще, чем другим. Судя по всему, я легко смогу получить статус ученика, но лучше не выделяться раньше времени и постараться не привлекать к себе внимания. Вот только почему-то у меня была уверенность, что спокойно отучиться в школе я не смогу. Постепенно размышляя о своем будущем, я заснул, как только тронулся наш дилежанс. Дорога ничем особым не запомнилась. Только мне приходилось подпитываться живой, так как моя пятая точка от тряски заметно болела. К вечеру мы прибыли в конечную точку маршрута, в город Данков, носивший раньше название Дубок, и разрушенный несколько раз во время нашествия османов до появления разломов. Городок этот был достаточно большим, но находился в стороне от основных промышленных центров Рязанского княжества. Население города около 300 тысяч человек. В городе есть три университета и около 20 школ магии, в одной из которых мне и предстоит учиться. Все это я узнал в одной из брошюр, которые были наклеены на внутренней поверхности купе для простолюдинов. Ну, долго тебя ждать. Нам еще нужно нанять извозчика, довести наши вещи до дома. Разбудил меня голос Дианы. Увидев, что я проснулся, она добавила, «Помоги Андрею Игоревичу вытащить наши вещи и перетащить их к остановке. Поедем на общественном такси». Я накинул на плечи котомку, выскочил из дилижанса и начал помогать супругу Дианы перетаскивать вещи, в то время как вся остальная семья ждала в стране. Рядом стояли два грузчика с тележкой, которые насмешливо смотрели за нашими трудами. Тратить лишние деньги на наем Она явно не собирается. Ждать муниципального такси нам пришлось полчаса. И уже начал накрапывать дождь, прежде чем нам удалось загрузиться в тесный салон очень странного автомобиля с высокой крышей, как на первых автомобилях в моем мире. Смесь кареты и авто. Только вот понять принцип действия двигателя я сразу не смог, так как наличие труб с паром указывало на паровой двигатель. Только вместе с этим чувствовался стойкий запах бензина. Закинув багаж в грузовой отсек, мы с трудом разместились в салоне такси и отправились к их дому, который оказался небольшим двухэтажным коттеджем с небольшим чердаком, в котором, как я понял, мне предстоит жить. Внешний вид дома указывал на длительное отсутствие ремонта, но территория перед ним и вокруг него была идеально выстрижена и выметена. Соседние дома выглядели намного лучше, чем наш дом поэтому сильно он не выделялся среди окружающих строений на улице, да и район, где он располагался, находился на окраине города. Выгрузив вещи, мы с отцом семейства занялись переноской вещей в дом, в то время как Диана занялась приготовлением ужина, который состоял из пирожков и нескольких кусков мяса, купленных на предыдущем постоялом дворе. Мне разрешили присесть за общий стол и положили два пирожка и небольшой кусок вареного мяса с хлебом. При этом всем остальным положили по нарезке буженины и большой кусок сочного пирога. Пока я ел, то за столом обсуждали планы на завтрашний день. «Андрей, нам нужно первым делом посетить муниципалитет и мэрию, где нужно оформить опекунство над Глебом в ускоренном порядке», произнесла Диана, обращаясь к своему мужу. «Но ускоренное оформление потребует денег, ты же знаешь. Что в долг там не делают, тем более нам», — ответил он. «Тогда вначале на рынок, где мы сможем продать живу, а после этого едем в муниципалитет», сказала она, после чего посмотрела на меня и добавила. «Глеб, на рынке ты сможешь продать манус кристаллов и оплатить нам содержание за месяц вперед, после чего мы идем оформлять опекунство, а затем в магазин за формой и учебниками. Придется серьезно потратиться, но иначе тебя не возьмут в школу. Да и обучение там платное, но его можно будет оплатить позже или по завершению школы, Возьмешь княжий контракт в армию и отработаешь учебу на границе. Одним словом, как оплатить учебу, ты решишь сам. Но оплату проживания и еду нужно отдавать мне в начале месяца. Сегодня, как раз 6 сентября, и мне придется выдать тебе постельное белье и подушку с одеялом, поэтому траты на тебя уже идут немалые. В доме после 10 не шляться До 8 часов вечера ты должен быть на территории дома, иначе я буду наказывать тебя штрафом. Завтрак в семь, обед в час дня, ужин в восемь. Опоздаешь, тебя ждать никто не будет. В школе питаешься отдельно, в счет долга перед княжеством или на свои деньги. Могу готовить обед с собой и на тебя. Но это будет стоить еще 5 рублей в месяц. В школу будете ходить все вместе. А обратно как получится. Но лучше тоже не по одному. Район у нас неспокойный. Поэтому вам лучше держаться вместе. Если есть какие-то вопросы, спросишь у Анастасии, она тебе все расскажет. И еще, со школы к нам в дом никого не водить. О том, что происходит в нашем доме, никому не рассказывать и лучше вообще не говорить, в какой части города мы живем. Не нужно никому знать, что моя дочь живет в бедном квартале, иначе потом нормального жениха ей не найти. А удастся ли тебе стать аристократом, еще большой вопрос. Но спорить с отцом я не буду, да и лишние деньги в семье не помешают». После этого ужин закончился практически в тишине, и меня проводили в мою комнату, расположенную на чердаке.